Глава 12. Звериный король. На следующее утро Малкольм сдержал слово и поставил Саймона с Ноланом в пару, заставив их сесть на переднее сиденье одного из двух автобусов, которые должны были отвезти всю школу в крепость звериного короля. Саймон испробовал все, включая выдуманную болезнь, лишь бы никуда не ехать, но Малкольм твердо стоял на своем. И в итоге получилось, что дядя стал следить за ним только внимательнее. Утром Феликс не появился, а каждый раз, когда Саймон пытался спросить, не смогла ли Уинтер поискать маму, рядом оказывались либо Нолан, либо Малкольм, и приходилось быстро менять тему. Что еще хуже, Нолан практически с ним не говорил. Вместо этого он пялился в окно, стиснув руки в кулаки. Последняя надежда на то, что брат поможет с поисками матери, угасла. Всего 15 минут спустя автобус остановился в частном порту у Ист-Ривер. «Мы поплывем на пароме?» — спросил Саймон, натягивая рюкзак, и Нолан фыркнул. Первый звук, который он издал за время поездки. «Нам же нужно на остров! Нам туда что, самим плыть?» Желая не ухудшать и так паршивый день, Саймон решил не отвечать. Перед паромом, настолько большим, что в него могла вместиться вся школа, их ожидал крепкий мужчина с волосами стального цвета. Проходя мимо него, Джем расправил плечи и вытянулся в струнку. «Капитан!» — поприветствовал он, приостанавливаясь, чтобы отдать честь. «Флюк!» — кивнул мужчина. «Вольно, солдат!» Саймон последовал за Джемом внутрь. «На земле он не такой страшный», — заметил он. «Зубов поменьше». «Это та акула, которую мы вчера видели?» — нервно спросила Уинтер. «Без воды он не опасен», — ответил Джем. «Скорее всего, он хотел успокоить ее». Но Уинтер лишь побледнела. Нолан пытался возразить, когда они сели в конце нижней палубы, подальше от взрослых зверей, но Саймон не хотел давать Гарретту и остальным возможность выкинуть его за борт. В итоге на соседний с ними ряд сел Малкольм, и Нолан перестал ныть, хотя остаток поездки просидел мрачнее тучи. «Так что там будет?» — спросил Саймон, пока паром покачивался на ветру. «Я на первом курсе Академии, так что еще не был в крепости», — сказал Джем. Но я знаю, что раньше там был приют. А потом Повелитель Птиц развязал войну и разрушил его часть. Теперь мы приезжаем только отпраздновать День Единства». «День, когда царство победили звериного короля?» — сказал Саймон. Джем кивнул. «Кто это вообще такой?» «До сих пор не верится, что ты о нем не слышал. Это как не знать президента США!» — пораженно сказал Джем. «Да он придурок!» — буркнул Нолан, отодвигаясь подальше. Проигнорировав его, Саймон пожал плечами. «Малкольм сказал, он правил столетия назад». «Ага, он убил бесчисленное число анимоксов, отказавшихся подчиняться. В итоге правители всех царств объединились и свергли его, но при этом мы едва не вымерли», — сказал Джем. «Почему он вообще был настолько могущественным?» — спросил Саймон. «Было сложно представить анимокса, способного справиться со сворой волков или со стаей птиц». «Потому что мог оборачиваться любым животным», — произнесла Уинтер, сидящая по другую сторону. «Сам попробуй победить врага, способного внезапно отрастить ядовитые клыки, нырнуть под воду или улететь, не говоря уже о тысячах последователей, готовых за него сражаться». «Но в итоге царство победили», — сказал Джем. «И построили в его крепости первоначальную академию. Там, наверное, классно». Сестра сказала, что в остатках крепости куча разных военных артефактов и… «Скука!» — перебил Нолан, скрестив руки на груди. «Просто куча никому не нужного хлама». «Как по мне так круто!» — сказал Саймон, и Джем благодарно ему улыбнулся. Неожиданно где-то в центре парома кто-то вскочил, и в боковую дверь выбежала девочка с малиновыми волосами, Ариана, черная вдова, которую Саймон вчера победил. Даже сквозь громкий гул двигателей Саймон слышал, как ее тошнит. С ней все нормально? спросил он, когда Ванесса тоже исчезла за дверью, скорее всего, чтобы проверить Ариану. Да, ответил сидящий по соседству Малкольм. Сиди на месте. Наконец Ариана вернулась, позеленевшая и с таким выражением лица, будто ее сейчас снова вырвет. Ванесса усадила ее рядом с дверью и дала бумажный пакет. И остаток поездки Ариана провела, зажав голову коленями. Саймон следил за ней под споры Нолана, Уинтер и Джема о том, какое царство, в конце концов, убило звериного короля. Но после вчерашней победы Саймон явно был последним человеком, которого Ариана хотела видеть. Наконец, паром прибыл на пристань. Среди учеников послышались радостные возгласы, и они кинулись на берег. Саймон поплелся за ними, покинув паром последним. Нолан пошел к друзьям, и вместо того, чтобы весь день слушать их подначки и шепотки, Саймон предпочел остаться позади, с Уинтер и Джемом. Не до конца дня, конечно, но, может, получится избегать Нолана подольше, и он остынет. «Саймон!» — рявкнул Малкольм, стоящий рядом со знаком «Частная собственность». Он попросил Саймона присоединиться к брату и остальным зверям. Саймон вздохнул. «Оставайтесь здесь», — сказал он Уинтер и Джему. «Не хочу, чтобы вы попали под огонь». Джем начал было возражать, но Саймон настоял и вскоре в одиночку отправился к Нолану. Несколько парней фыркнули, а если бы взглядом можно было убить, Гаррет моментально отправил бы его в могилу. Саймон засунул руки в карманы и постарался не обращать внимания на уколы, следуя за Малкольмом по исхоженной каменной дорожке. Когда деревья расступились, и перед ними открылся просторный луг, Саймон остановился крепость Звериного короля действительно оказалась настоящим замком, возведенным из черных камней и железа. Его несколько этажей раскинулись над всем лугом, но, несмотря на то, что центральное строение стояло нетронутым, от крыльев остались только горы обломков. Неудивительно, что школу переместили. Но больше всего внимания привлекала огромная железная входная дверь, герб на которой показался уж больно знакомым. Но Саймон не успел вспомнить, где его видел. Кто-то влетел в него со спины. «Смотри, куда идешь!» — сказала девочка, проходя мимо. «Ариана!» — запоздало осознал он. Когда он сообразил спросить, как она себя чувствует, она уже скрылась в толпе, и ему пришлось бегом нагонять Нолана. За железной дверью оказался холл, которому позавидовали бы замки из фильмов с высокими потолками, темными углами и мерцающими огнями, ведущими вглубь крепости. Признаков разрушений не было видно, пусть и казалось, будто потолок с минуты на минуту обвалится. Малкольм прикрикнул на отстающих, и его голос эхом разнесся по помещению. Они остановились в центре бывшего тронного зала. Он был украшен множеством картин, изображавших людей и животных, и повсюду стояли стеклянные витрины с артефактами. Мирные договоры, написанные на древних пергаментах, мечи с рукоятями в форме животных, даже коллекция тиар и корон, которые когда-то принадлежали правителям пяти царств. Если бы Саймон пришел сюда в одиночестве, ему бы и не хватило целого дня, чтобы все осмотреть. К счастью, внутри Малкольм перестал пристально за ним следить, и он ускользнул, пока Нолан с друзьями смеялись над изображением медведя, придавившего лапой ястреба. Уинтер стояла перед витриной с серебряным скипетром и мрачно его изучала. «Хищник», — прочитал Саймон табличку на витрине. Ничего безумно интересного в скипетре не наблюдалось. «С его помощью звериный король захватил царство анимоксов», — сказала Уинтер. «Всего одно оружие, но оно отняло бесконечное количество жизней». Саймон заморгал. Неожиданно стало интересно. «Но это же просто скипетр». «У него даже острого наконечника нет, потому что он разбит», — Уинтер коснулась ладонью стекла. «Если объединить все части, хищник будет впитывать силу всех, кого убьет, и передавать ее своему владельцу». «Этим-то звериный король и был опасен», — сказал Джем, пробираясь поближе к Саймону. «Он убил столько анимоксов, что в итоге научился превращаться в кого пожелает. Мог стать львом, китом». Божьей коровкой, питоном, дятлом, да кем угодно. Правда, сомневаюсь, что это настоящий скипетр. Джем указал на его край и сощурился. «Скорее, очень хорошая копия. Но вон те выемки на конце должны быть глубже. Туда вставляются остальные части». «А где они?» — спросил Саймон, пока Уинтер рассматривала скипетр, привстав на носочки. «Никто не знает», — ответил Джем. «Когда правители пяти царств убили звериного короля... Они попытались уничтожить хищника и разбили его на пять частей. Каждый забрал по одной, чтобы спрятать в своих владениях. Если не собрать скипетр полностью, он будет не опаснее палки. «Существует множество легенд о людях, которые пытались собрать все пять частей», сказала Уинтер, опускаясь на полную стопу. «Никому пока что не удалось найти ни одну». «Потому что это невозможно», — заметил Джем. «Мой отец, правитель нашего царства», и он говорит, что наш осколок постоянно перемещают, чтобы никто его не отследил. И правильно, если кто-нибудь соберет хищника, то заполучит силу звериного короля, и снова начнется война. И можно будет полностью избавиться от своих врагов. В груди заныло. Неожиданно Саймон порадовался, что скипетр не настоящий. — Не понимаю, почему нельзя было просто сломать эти части? — сказал он. «Хищника можно уничтожить только целиком», — ответила Уинтер. «И никто не хочет рисковать». Послышался громкий свист. «Саймон, сюда!» — позвал Малкольм из противоположного конца комнаты. Дернувшись, Саймон виновато поглядел на друзей и пошел к Нолану и остальным зверям. Брат словно не заметил его возвращения, но Малкольм строго велел Саймону не отходить. Вскоре взрослые собрали учеников в пустом зале. И сначала Саймон не понял, зачем. Вокруг ничего не было. Но затем свет в центре приглушили, а стены подсветили, и он широко распахнул глаза. Весь зал был украшен подробнейшей фреской, тянущейся по стенам. И хотя он мало что знал о мире анимоксов, он мгновенно понял, что на ней было изображено поражение звериного короля. Птицы клевали птиц, звери рвали зверей, Пауки ловили своих же сородичей в паутиные сети. Змеи душили собратьев, а на другой стене акула выпрыгивала из океана с дельфином в массивных челюстях. А в самом центре, окружённый верными анимоксами, сражающимися насмерть, стоял волк. «Нет». Саймон шагнул в сторону, и волк превратился в орла. «Ещё шаг, и вместо него появился паук. Ещё шаг». Еще Саймон перемещался по комнате, и животные менялись. Больше никто не превращался, только звериный король. Ванесса, волчица, которая вчера вечером осматривала нос Саймона, поднялась на платформу в центре комнаты. «Сегодня, в День Единства, мы вспоминаем не только тех, кто умер ради нашего будущего, но и то, как мы сильны, когда все пять царств объединяются». — сказала она. Нолан с друзьями захихикали, но ниоткуда объявился Малкольм и подтащил Нолана ближе к Саймону. «Если бы пять великих лидеров не отбросили различия и неприязнь, мы бы не победили звериного короля, и сегодня мы почтим их триумф совместной работой». Она достала из кармана нечто, напоминавшее Саймону стеклянную елочную игрушку в форме пятиконечной звезды. Он не знал, что это, но остальные ученики восторженно зашептались. «Сердце хищника!» — провозгласила она. «Оно будет спрятано где-то на острове, и вам предстоит отыскать его, разделившись на команды по четыре человека. Но выбирайте осторожно. Поверьте, без помощи всех четырех царств вы ничего не найдете». Все моментально загалдели, расходясь по командам. Саймон двинулся было к Джему и Уинтер, но Малкольм уложил руку ему на шею. Саймон поднял глаза и заметил, что Нолана тоже держит на месте. «Ты же говорил, я смогу пойти на охоту!» — сказал брат, пытаясь вырваться из хватки Малкольма. «Тогда я не знал, какая опасность вам грозит. Сегодня вы оба останетесь со мной». Нолан распахнул рот. «Но!» «Никаких «но!» «Я твой Бетта!» и ты будешь меня слушаться. Все ясно?» Кинув на Саймона злобный взгляд, Нолан пробормотал. «Ничего бы не случилось, если бы ты не заявился!» Саймон промолчал. Было бессмысленно говорить Нолану, что он бы отдал все, лишь бы вернуться во вчерашнее утро и не приходить в приют. Пока остальные ученики собирались в команды и выходили на улицу, чтобы поесть перед началом охоты, Малкольм отвел Саймона с Ноланом в небольшую библиотеку, от пола до потолка, заставленную книгами. «Оставайтесь здесь», — сказал он. «Я принесу нам поесть». Саймон не стал спорить, зато с интересом оглядел книжные шкафы. Наверное, в них можно было найти всю историю анимоксов. А вот Нолан несколько минут молча расхаживал по комнате, а затем фыркнул и пошел к двери. «Куда ты?» — спросил Саймон, забираясь на лесенку, чтобы осмотреть верхние полки. «Можешь сидеть здесь, как собака на цепи, а я пошел на охоту», сказал Нолан и вышел из библиотеки, оставляя Саймона в одиночестве. Саймон бросился следом, но остановился у двери. Идти за ним было бессмысленно. Малкольм оставил их внутри из-за птиц Ориона. Но Саймон-то знал, что никакой опасности нет, потому что Орион просто пытался их защитить. Да и Нолан не стал бы его слушать. Саймон вернулся к полкам, пытаясь отвлечься на книгу под названием «Шпионы паутины, распутанные секреты». Но тут из дверного проема раздался голос. «Где Нолан?» Он вздрогнул, едва не выронив книгу. В дверях стоял Малкольм, держащий поднос с бутербродами и питьем. «Он... Эм, он сказал, что пойдет на охоту». Малкольм выругался и поставил поднос на ближайший стол. «Не шагу!» — приказал он и вернулся в коридор, рыча что-то себе под нос. Саймон вернулся к книге, точно зная, что Нолан обязательно свалит вину на него. И тут поблизости раздалось пронзительное «Псссссссс». «Саймон!» Он снова развернулся. В этот раз в дверях показался Джем. «Что ты тут делаешь?» — спросил Саймон. «Разве ты не на охоте?» Джем пожал плечами. «Лучше побуду с тобой. Да и Уинтер!» Она появилась рядом с Джемом и целенаправленно прошла в маленькую библиотеку. Остановившись перед книжным шкафом, расположенным за старым столом, она встала на цыпочки, будто пыталась прочитать названия книг, которые стояли слишком высоко. «Что ты ищешь?» — спросил Саймон. «Там есть крутая книга, где написано, как отличить ядовитую змею от...» Она дотянулась до большой книги без названия, которую Саймон не трогал, и вместо того, чтобы достать ее, наклонила, как рычаг. Что-то щелкнуло, и неожиданно книжный шкаф Заскрипел и распахнулся. У Саймона упала челюсть. «Это что?» «Секретный проход?» М «Да», — ответила Уинтер, раздраженно глянув на него. «Ты идешь или как?» «Но откуда ты...» «Ты уверен, что хочешь знать?» — шепнула она, оглянувшись на Джема, который шел к ним. Видимо, ей рассказал Орион. «Ты там уже была?» — спросил Джем, оглядывая вход в тоннель. Из каменной стены торчал пустой металлический цилиндр, скорее всего, держатель для факела. «О проходе мне рассказал дедушка», — сказала Уинтер, ступая внутрь. Саймон помедлил. «Если он уйдет, то Малкольм начнет паниковать, как и из-за Нолана. Но ведь технически они не выйдут из крепости. И из библиотеки». И Уинтер все равно пошла вперед, не дожидаясь Саймона. Он сам виноват, что они тут застряли, так что нужно было хотя бы проследить, чтобы с ней ничего не случилось. «А что там внизу?» — спросил он, последовав за ней по узкому проходу, который будто бы закручивался вокруг самого себя. «Не знаю», — ответила Уинтер, хотя по напряжению в голосе было понятно, что ей прекрасно известно, куда они направляются. Но он не стал давить на нее на глазах у Джема. Саймон, конечно, ему доверял, но ведь не просто так Уинтер не хотела говорить в его присутствии. Постепенно в тоннеле стало темно, и она включила где-то раздобытый фонарик. Наконец, проход перешел в спиральную лестницу, которая, видимо, уходила под землю, потому что чем дальше они шли, тем холоднее становилось. Когда Саймону начало казаться, что еще немного глубже, и у него лопнут уши, Уинтер остановилась. Она стояла перед стеной с крепкой деревянной дверью. Вместо ручки висело ржавое металлическое кольцо. И почему-то Саймону показалось, что они первые, кто сюда пришел за все годы, что приют находился в Центральном парке. «Видимо, мы ниже уровня, который разрушили птицы», — сказал Джем, обернувшись на лестницу. «Сейчас весь замок на нас обвалится. Хватит паниковать. До сих пор же не обвалился», — заметила Уинтер и потянула за ржавое кольцо. Что-то скрипнуло, но дверь не отворилась. Зарычав, она попыталась еще раз. Ничего. «Ты что, так и будешь стоять, Саймон? В отличие от некоторых, я-то тебе помогаю». Саймон хотел спросить, что ждет их на другой стороне, но не стал рисковать из-за Джема. Она просила Саймона довериться. И он доверял. «Ладно, давай вместе», — сказал он. Уинтер передала фонарик Джему, и они с Саймоном схватились за кольцо. «Раз, два, три!» Они потянули вместе, и Саймон уперся ногой в стену. Дверь заскрипела, и он рванул сильнее. «Ну же!» — пробормотал он, дергая кольцо изо всех сил и дверь, наконец, распахнулась. «Да!» — воскликнула Уинтер, но что-то над ними загрохотало, быстро прервав победный крик. «Эм, ребят!» — сказал Джем, косясь на потолок. «Кажется, это не лучшее, затея...» Неожиданно стены задрожали, и на них обрушился дождь мелких камней. Саймон сразу же толкнул Уинтер в дверной проем и схватил Джема за рукав, втаскивая его внутрь. «И вовремя!» потому что стоило им переступить порог, как посыпались валуны размером с голову Саймона. Испугавшись, он захлопнул за собой дверь, и все трое прижались друг к другу в темноте, слушая, как дрожат стены. «Ну, вот и выхода нет», — сказал Джем. «Дедушка говорил, что есть еще один тоннель», — отозвалась Уинтер, хотя полной уверенности в голосе не было. «Поищем его». «Придется», — сказал Саймон. «Если не хотим провести остаток жизни под грудой...» «А ну, открывай рюкзак!» — пискнул гневный голосок за спиной Саймона. «Феликс?» — спросил он и быстро поставил рюкзак на пол, открывая кармашек. Оттуда выбрался мышонок с погнутыми усами и взъерошенной шорсткой. «У тебя есть домашнее животное?» — спросил Джем, поправляя очки. «Классно! Всегда хотел!» «Он мой друг, а не...» — Саймон замолчал и вздохнул. «Иногда от них больше проблем, чем они того стоят». «Что ты здесь делаешь, Феликс?» «Что я здесь делаю? Что вы здесь делаете?» — спросил он, вглядываясь во тьму и содрогаясь. «Вы же чуть не умерли! Что это за место?» «Я...» — начал было Саймон, но прервался. «Эм, Уинтер, а мы вообще где?» «Там, где и должны быть», — сказала она, забирая у Джема фонарик и освещая стену, на которой обнаружился рычаг. Она нажала на него, и в воздухе загудело электричество. «Тьму...» Затопил свет. Они стояли у входа в зал, размерами не уступающей тронной комнате с каменным потолком. Повсюду стояли массивные книжные шкафы высотой в несколько этажей, полные всевозможных книг, многие из которых были куда старше, чем Саймон встречал за всю жизнь. «Ох!» — выдохнул Джем, шагая вперед и касаясь одного из корешков. «Кажется, они написаны вручную». «Нам надо срочно найти второй выход!» — сказал Феликс, выбираясь из рюкзака Саймона на каменный пол. «Раз никого он не интересует, сам осмотрюсь!» «Я с тобой!» — сказал Саймон, мельком оглядывая книги. Он остановился на заглавии «Гибриды. Мост между царствами». «Уинтер, тебе нужно это увидеть!» Она не ответила. Он обернулся, но рядом ее не оказалось. «Уинтер!» — окликнул он. Послышался шорох шагов, и он, схватив рюкзак, бросился к ней, оставляя Джема рассматривать книги. «Уинтер, погоди!» Заметив ее темные волосы среди отдаленных полок, он пробежал по особо древнему ряду, едва не чихнув от скопившейся пыли. «Уинтер!» Он резко затормозил перед входом в коморку, которая на первый взгляд была полна мусора. Кто-то сгреб в нее сломанную мебель, несколько пустых картинных рам, выпотрошенные обложки книг, а потом прикрыл все старинным гобеленом. Уинтер сидела у деревянного ящика и рылась в содержимом. «Я так понимаю, мы не книги читать пришли?» — заметил Саймон. «Скажи, что происходит, Уинтер!» Не отвечая, она продолжила поиски, отбрасывая в сторону перевязанные пергаментные свитки и нечто напоминающее гарду меча. За то время, что Саймон ее искал, она умудрилась осмотреть два ящика. Раздраженно зашипев, она оттолкнула в сторону третий и занялась следующим. Всего несколько секунд, и она торжественно вскрикнула, вытаскивая из ящика металлическую палку. Но нет, это была не палка. Скипетр. Она держала в руках скипетр.